только немного утомительное, на третьем часу общения. Ты вроде сказал, что хочешь поговорить со мной о чем-то. Да. Ну так что же не говоришь? Потому что ты не даешь слова вставить. Я тебя заговорила? Прости, пожалуйста. Что у вас на уме, мой король? Гасси. Финкнотл? Он самый. Финкнотл. Достойнейший из людей. Бестолковейший из людей.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 книга судей Израилевых». «Я жду, когда это наконец случится», — произнесла она. «Хочу посмотреть, какое лицо сделается у Эсмонда, когда он узнает, что его Гертруда сбежала с другим. Тот-то смеху будет. Ха-ха», — добавила она в заключение. «Это ха-ха, похоже на замирающий кряк утки»,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 Ты, может быть, рада будешь совету бывалого светского человека? Китикету, похоже, удалось добиться отличных результатов на Гертрудином фронте исключительно с помощью сердечных излияний в письменной форме. И я тебе рекомендую сделать то же самое. Напиши Эсмонду Хаддаку любезное письмишко, что, мол, так и так, ты тоскуешь по нем дни и ночи напролет, и он перекроет мировой рекорд в спринте, примчавшись в дом священника, чтобы заключить тебя в объятия. Он только и ждет, чтобы ему дали зеленый свет. «Нет», — вздохнула она. «Но почему же?» «Потому что мы опять окажемся перед той же проблемой». «Я, естественно, понял, о чем она. Я знаю, что тебя беспокоит, — говорю. Ты имеешь в виду его гражданское неповиновение теткам», Так вот, позволь тебя заверить, что и эту небольшую заковыку скоро удастся преодолеть. Слушай, Эсмонд Хаддок будет петь на концерте охотничью песню. Слова его тети Шарлотты, музыка тети Меркл. Ты с этим спорить не станешь? Пока все верно. Ну так представь себе, что эта охотничья песня будет иметь бешеный успех. И я в нескольких... точных выражениях, передал ей лишенную правдоподобие теорию Дживса. — Поняла, — сказал я в заключении. — Одобрительные вопли толпы часто действуют как мощное, возбуждающее средство на наличностей с комплексом неполноценности. Их только расшевели, например, свистом в два пальца и криками «БИС!», когда они исполняют охотничьи песни, и они просто преображаются, дух окреп. хвост, морковкой, и на угнетатели, перед которыми они привыкли присмыкаться. Они смотрят, как на пыль под колесами собственной боевой колесницы. Если Эсмонд Хаддек сорвет такую овацию, на которую я рассчитываю, то оглянуться не успеем, как его тети, чуть только он взглянет на них искоса, будут со всех ног карабкаться на деревья и поднимать за собой мосты. Красноречие мое возымело действие — Коротышка заметно встрепенулась и пробормотала что-то насчет уст младенцев, тут же объяснив, что это она не сама выдумала, а слышала дяди Сиднея. Я же в ответ объяснил ей, что нелишенная правдоподобие теория, которую я и только что изложил, тоже не моя, а принадлежит Дживсу. Так мы оба воздали должное по заслугам. По-моему, Берти, Дживс прав. Еще бы не прав. Джипс всегда прав. Не первый случай. Ты знаешь Бинго Литтла? Мы с ним здороваемся, но не больше того. Кажется, он женился на какой-то писательнице. На Розе М. Бэнкс, автор романов Мервин Кин, клубный завсегдатай И всего лишь фабричная девчонка. И союз их был благословен свыше. В свой срок к их рядам Примкнул здоровенький младенец. Вот об этом младенце и пойдет дальше речь. С тех пор, как ты последний раз видела Бинго, миссис Бинго, употребив свой немалый вес в издательских кругах, раздобыла для него место редактора журнала «Клапунчики», предназначенного для дома и семьи. Работа очень хорошая во многих отношениях. Один только недостаток. Платили там меньше, чем хотелось бы. Владелец журнала некто П.П. Перкис оказался редкой сквалыга. У таких в кошельке моль свивает гнезда и выводит потомство. И Бинго постоянно старался выцеганить у этого скупердяя прибавку к жалобнию. Все пока ясно? Пока да. Каждую неделю он протискивал собачком в кабинет к П.П. Перкису. И что-то такое мямлил, вроде «Мистер Перк. Я тут подумал, может быть, или... Мистер Перкис, как вы думаете, нельзя ли мне? Дальше этого дела не шло. А тот смотрел на него рыбьими глазами и заводил речь о нехватке средств и возрастающей цене на оберточную бумагу, так что Бинго бормотал в ответ. Да, мистер Перкис, я понимаю, конечно, конечно. И убирался в освоеси. Конец первого акта. но продолжение следует. Продолжение, безусловно, следует. Случилось так, что здоровенький младенец Бинго, участвуя в конкурсе на самого здоровенького младенца в Южном Кенсингтоне, при изрядной конкуренции завоевал первый приз — отличную круглосуточную соску. В ходе состязания его еще поцеловала жена премьер-министра, и все присутствовавшие с ним заигрывали и сюсюкали.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 Вышеупомянутого финкнотла, как ты поощряешь его в настоящее время, о чем свидетельствуют все пять теток. Представь себе, как бедный старина вустер наглаживает жениховские брюки и пакует чемоданы для отъезда на медовый месяц в обществе Грозной Бассет, и ты ужаснешься, прислушаешься к велению сердца, я катишь гасси холодной водой.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 как влетает Китикет, и вид у него такой, что мою веселость сразу смыла, как мокрым полотенцем по глазам. Взгляд Китикета был мрачным, и постановка корпуса понурой. Никак не скажешь, что это человек, который только что играл в джинрамме рамме с горничными. — Берти, — произнес он, — держись за что-нибудь. Ситуация очень сильно осложнилась.